Глава 20 У обратной стороны тоже есть обратная сторона. Некоторое время назад. Рай Хиро ехал на заднем сидении черно-белой полицейской машины. Гнев, скорбь и ненависть разрывали его на части. Он перевел взгляд на сковавшие запястья наручники. В этот момент он не хотел ничего так сильно, как задушить убийцу своего брата. На переднем пассажирском сидении сидел молодой детектив с каштановыми волосами и в рыжей кожаной куртке. При задержании он смотрел на Хиро с такими плохо скрываемыми презрением и неприязнью, что тому захотелось придушить еще и его. Сидевший за рулем напарника этого детектива, был лет на десять старше и, видимо, в силу большего опыта, смерил Араи лишь ничего не выражающим взглядом, после чего лишенным эмоций тоном объявил причину задержания и выдвинутые обвинения. Но подобное поведение, пожалуй, было ничем не лучше. Ведь точно так же показывало эти двое, да и многие другие уже все для себя решили. Назначили Араи Хиру убийцей родного брата. И сейчас везли его в полицейский участок в полной уверенности, что наконец поймали преступника. Хотя он мог оказаться за решеткой гораздо раньше. Если бы не странный звонок несколько недель назад. Кто-то быстро сообщил, что за хиру едет полиция и отключился. Он предполагал, что мог стать подозреваемым, но даже не думал, что его действительно обвинят в убийстве родного брата. Конечно, у полиции наверняка были веские доказательства. Без них задержание было бы невозможно. Более того, побег тоже не говорил в его пользу. «Если ты не виновен, зачем скрывался больше месяца?» Но дело в том, что после того странного звонка Хиро понял, что расследование пошло не туда, раз его решили задержать. На этот раз даже не вызвали для нового допроса, потому что воспринимали теперь не как подозреваемого, как убийцу. Вот только арай был невиновен и хотел, чтобы наказание понес настоящий убийца. Раз полиция была не в состоянии найти виновного, он собирался сделать все возможное и невозможное, чтобы добраться до преступника самостоятельно. Но что может сделать сам хиру еще и в бегах, если детективы со всеми доступными им ресурсами и способами не справлялись с подобной задачей. Вот только сидеть и ничего не делать мужчина тоже не мог. Более того, он подозревал, что был не просто главным, а единственным подозреваемым. И при имеющихся против него уликах запросто мог быть признан виновным. А за убийство ему грозил длительный срок. Но Хиро не собирался сидеть в тюрьме за чужое преступление, пока настоящий убийца гуляет на свободе потому и скрылся. Хотя, как оказалось, он лишь оттянул неизбежное, ни на шаг не приблизившись к поимке самого ненавистного ему человека, того, кто очернил имя Хиро и убил его любимого брата. Внутри снова поднялась волна злости, на мгновение потемнело перед глазами. Мужчина резко выдохнул сквозь зубы и медленно расцепил судорожно сжатые кулаки Почувствовав прострелившую руки боль, Хиро снова посмотрел на сковывающие его наручники. Это было так унизительно. Он был врачом, посвятил жизнь спасению людей, а теперь на него смотрели с презрением и отвращением, считали человеком, способным зарезать брата. Помимо всего прочего, его гордость была сильно задета. Еще больше ситуацию усугублял тот факт, что Араи арестовали прямо в этом нелепом наряде. Он раздраженно отдернул широкие белоснежные рукава. Первое время он скрывался у своего друга, практикующего аммёду. Они давно не общались, поэтому детективам было бы сложно выйти на этого человека. По крайней мере, в ближайшее время. При этом Хиро до сих пор был близок к стенду. Когда-то Арай спас другу жизнь, Так что тот не верил в виновность мужчины и согласился помочь, решив в случае чего потом притвориться, что был не в курсе произошедшего. хирос снова с неприязнью осмотрел свой бело-фиолетовый наряд. Он не верил ни во меду, ни в призраков, ни в прочую подобную ерунду. Принимал только факты и то, что имело доказательства и веские основания. А теперь был вынужден ехать в полицейский участок в этом глупом виде. «Но гордость никогда не позволила бы показать, что он испытывает неуверенность или тем более смущение. А потому Хиро собирался до последнего делать вид, что все правильно, и образ Аммёдзи для него естественный и комфортный». Хиро горько усмехнулся. «Куда скатилась его жизнь?» «И все из-за одного единственного человека». «На самом деле, этот месяц все же не прошел впустую». До этого он знал от брата лишь одно, что тот зачем-то самостоятельно, втайне от остальных, взялся за дело другой команды. За дело маньяка, уже много лет убивавшего людей, но так и не оставившего ни одной улики. Сначала Хиро не придал этому особого значения. Он знал, что Акио был очень ответственным детективом, порой даже чересчур самоотверженным и, видимо, решил попытаться разобраться с особо серьезным и опасным делом, тянущимся уже слишком долго. Но затем он стал переживать. Брат подолгу не появлялся дома, ездил в неизвестных направлениях, общался с сомнительными личностями. Все это он делал и раньше, вот только не один, а с командой, будучи официальной частью расследования. Хиро начал убеждать Акео бросить это дело и заниматься только своими, Но все было бестолку По этой причине между ними и произошла ссора в тот жуткий вечер Они договорились наконец встретиться Так как из-за загруженности на работе не виделись уже больше недели Хиро пришел в квартиру Акио, но того все еще не было дома Тогда он решил приготовить ужин Он всегда любил готовку, в отличие от своего старшего брата Предел кулинарных способностей которого находился где-то на уровне непережаренной яичницы тоже знал, что нож, которым мужчина резал овощи и на котором оставил отпечатки, станет орудием убийства. Часть вечера они проговорили ни о чем. Затем разговор коснулся работы и, как и каждый раз до этого, Хиро попытался убедить старшего брата отказаться от опасной затеи, но тот упорно не соглашался, из-за чего между ними снова вспыхнула ссора. В тот вечер к разнообразным аргументам Акио, уже выученным наизусть, прибавился новый. Он, наконец, нашел серьезную улику. Но только младший брат пропустил эти слова мимо ушей вместе со всеми остальными и ушел. А старший остался один совсем ненадолго. Каждый раз, когда Хиру думал об их последнем разговоре, В каком тоне были произнесены слова, оказавшиеся для них прощальными. В его сердце кто-то словно вонзал кинжал, а затем медленно прокручивал. Боль была мучительной. Вот только от этой раны невозможно умереть, пытка была бесконечной. И как бы ни хотелось отомстить, увидеть убийцу Акио за решеткой, он понимал, что боль никуда не уйдет. Ведь ничто уже не могло вернуть его брата ничто уже не могло изменить то, какой оказалась их последняя встреча. Из легких будто выбили весь воздух. Мужчина с трудом сдержался, чтобы не закашляться, не начать судорожно ловить ртом ускользающий воздух. Он не собирался показывать презирающим его детективам свою слабость. Уже позднее, в бесконечный раз прокручивая в голове тот разговор, Он вспомнил и другие слова брата, о найденной улике. Тогда Хиро и понял, что был прав. Что именно это, взваленное братом на себя дело, оказалось для него смертельным. Вот только мужчина не смог даже рассказать об этом на первом допросе. Ведь он вспомнил и другие слова Акио, от которых отмахнулся во время их ссоры. Их последней ссоры. «Это кто-то из наших». «Я теперь почти никому не могу там доверять, а ты говоришь мне бросить это дело?» Это стало еще одной причиной, почему Хиро скрылся и решил попробовать найти убийцу самостоятельно. Если брат почти никому не доверял, то он тем более не мог себе этого позволить. Перед побегом Араи-младший захватил с собой папку, которую Акио оставил ему со словами. «Сохрани это, пожалуйста». «Но не смей даже заглядывать внутрь, а то убью!» Он тогда что-то раздраженно ответил, но папку забрал и спрятал. И, конечно же, ни разу ее даже не приоткрыл. Он всегда держал свое слово. После того странного звонка, эта папка стала первым и чуть ли не единственным, что Хиро схватил перед побегом. И так как Акео погиб, его младший брат не только открыл документы но внимательно их изучил. Это оказались заметки и материалы по делу убийцы, который орудовал уже 10 лет. Тогда Хиро и узнал про почерк этого психа, введение в шею дозы тетродотоксина. Тот факт, что Акио был зарезан, ни на каплю не уменьшил уверенность в том, что убийцей был именно этот маньяк. Напротив, подобная смена почерка оказалась более чем логичной. Вот только среди всех этих документов, заметок и фотографий Мужчина не нашел того, что искал в первую очередь Той самой улики, о которой говорил брат Со смесью ужаса и ярости Хиро предположил, что убийца избавился от доказательств тогда же Когда избавился и от Акио Однако он пытался убедить себя в том что его брат просто очень хорошо спрятал такую важную зацепку. Следовало лишь тщательно поискать. Но Араи-младший всегда был реалистом. Продолжая убеждать себя в возможности второго варианта, он не переставал верить в первый. Он зло выдохнул. Сейчас все это было уже неважно. Это был провал. И теперь, вероятно, остаток дней он проведет за решеткой. Брат останется неотмещенным, А имя самого Хиро запятнано. Он зло стиснул зубы. А Рай никогда не сдавался и не собирался делать этого сейчас. Он придумает, как выбраться из этой ситуации. Найдет выход. Пытаясь хоть ненадолго остановить нескончаемый хоровод тяжелых мыслей, сводящий его с ума, мужчина посмотрел в окно и успел заметить лишь быстро приближающееся темное пятно и отблеск фар. Перед тем, как всё тело пронзила, невыносимая боль. Она длилась всего несколько мгновений, растянувшихся до бесконечности, а затем обхватила коконом тишины и темноты. Он попытался открыть глаза. Хиру не понимал, что произошло и что происходит. Не помнил, что делал и где находился. Потоком ледяной воды в мысли ворвалось осознание того, что он не чувствует свое тело. Совершенно. Следом за этим жутким ощущением Вернее, жутким отсутствием ощущений Нахлынули воспоминания Детективы, наручники, полицейская машина Стремительно приближающийся темный автомобиль А затем грохот, треск и звон А еще ужасная боль и спасительная темнота Ему удалось медленно открыть глаза Он постарался приподняться на то ли онемевших, то ли отказавших руках. Наконец, Арай что-то почувствовал. Шероховатость и тепло, нагретого на солнце асфальта. Но лишь поверхностно, словно между его руками и землей, было что-то еще. Хиро попытался встать, но едва не упал. Ног он все еще не чувствовал, а руки налились ужасной слабостью. Зрение возвращалось мучительно медленно, и пока перед глазами плавали лишь тусклые размытые пятна. Наконец он смог опереться на одно колено а затем, оттолкнувшись от асфальта, встать на ноги. В этот момент мужчина пошатнулся, но все же сумел сохранить равновесие. Вскоре вернулось и зрение. Растерянно оглядевшись, он понял, что стоит в паре метров от искореженной полицейской машины правую ее сторону влетел легковой автомобиль темно-серого цвета, лобовое стекло которого покрывала плотная сеть трещин, а капот пошел волнами. Хиро не успел даже удивиться, как со своего правого сидения оказался здесь, слева от машины. Его пронзил страх за жизнь двоих детективов, которые все еще были внутри автомобиля, а также за жизнь неизвестного ему водителя. На плохо слушающихся ногах Он поспешил к полицейской машине и снова запнулся. Он подошел к передней левой двери и сквозь боковое окно увидел молодого детектива, по лицу которого стекали капли крови, а глаза были закрыты. Но Хиро заметил, что парень все еще дышит. Арай заглянул чуть дальше, и его охватил ужас. Лицо старшего детектива было залито кровью и усеяно осколками стекла а голова была повернута под неестественным углом. Он явно был уже мертв. Хиру попытался открыть дверь, чтобы вытащить из машины еще живого парня, но пальцы отказывались смыкаться на ручке. Не получалось даже сжать кулак, рука не слушалась, словно никак не могла отойти от онемения. Внутри начала загораться паника, но мужчина дернул сам себя и вернул привычное хладнокровие. И все же оно мгновенно покинуло Хиро, когда он бросил случайный взгляд на заднее сиденье. Не в силах поверить своим глазам, он, опершись о дверь автомобиля, медленно сделал два неровных шага в сторону. На заднем сидении полулежало изломанное тело в белой коригину и фиолетовых хакама, покрытых алыми пятнами. Усыпанное осколками стекла бледное лицо, черными штрихами пересекали длинные, слипшиеся от крови пряди. Из груди торчал крупный осколок. Правая нога была неестественно вывернута, а рука согнута в неправильном месте. Хиру с трудом удержался на ногах. Он Это был он. Он оглядел самого себя, стоящего на улице, а не того, кто безжизненно лежал на заднем сидении автомобиля. Та же, но идеально чистая одежда, длинные черные волосы, собранные в низкий хвост. «Что произошло?» Ответ пришел в голову сам собой. Казалось, эта мысль заранее пробралась в сознание и терпеливо ждала своего часа. Он погиб. Теперь Хиру понял, что онемение и слабость, которые постепенно отпускали его, распространялись не только на руки и ноги. Сердце. Оно не билось. Легкие. Он не дышал. Мужчина вновь едва не упал. Ненависть и ярость ударили в грудь с силой тарана, так что Хиру, как бы странно это ни было, начал задыхаться. Это так несправедливо Настолько отвратительно несправедливо А все из-за него Из-за этого проклятого психопата Он убил Акио Из-за этого Хиро потерял сначала родного человека Затем репутацию и всю свою привычную жизнь А теперь Теперь он лишился жизни в буквальном смысле этого слова Казалось, ненависть и гнев не могли стать сильнее Он ошибался. Возможно, это было связано с тем, что он стал мстительным духом Он Рео, но жажда мести стала почти невыносимой. Теперь он оплакивал не только любимого брата, но и самого себя. Если раньше Хиро мечтал увидеть ненавистного ему убийцу с решеткой, то теперь теперь он собирался лично лишить это чудовище жизни. Мужчина сделал несколько шагов назад От автомобиля Словно тем самым мог отстраниться От произошедшего Он вроде бы осознавал, что умер, но Не понимал этого Не понимал до конца И уж точно не мог принять Он был жив Всего несколько минут назад Хиро был жив Он дышал, его сердце билось А по венам вместе с кровью Текли злость и ненависть Сейчас же казалось Что? Он весь состоял только лишь из этих темных чувств. Ярость, скорбь, чувство вины и жажда мести заменяли ему тело, кровь и кислород. Хиро огляделся и замер. В стороне от него и место аварии стоял ребенок. Невысокий и очень худой, с бледной, отливающей серым кожей. Он был одет в традиционную погребальную одежду кокотобира, белого цвета с запахом на левую сторону длинные угольно-черные волосы закрывали большую часть лица но между ровных прядей горели полностью белые глаза и виднелись тонкие бескровные губы костлявыми руками ребенок обнимал себя за плечи и хиру заметил неестественно длинные тонкие пальцы лишенные ногтей ребенок смотрел прямо на него Несколько долгих мгновений мужчина стоял на месте, не в силах отвести взгляд от странного существа Но затем в его голове раздался тонкий детский голос «Я знаю, где он!» Отголосок этих слов до сих пор звенел в голове, медленно затихая Хиро охватило напряжение Он не знал, что именно имел в виду ребенок и кем вообще был Но все это не имело значения Ведь он каким-то образом вдруг понял, что подразумевало это существо Ребенок склонил голову на бок И черные пряди пересекли его губы, искривившиеся в жуткой усмешке Хочешь туда? Да Я возьму и этого тоже Кхиро резко оглянулся И тогда увидел второго жутковатого ребенка, сидящего на капоте полицейского автомобиля, почти вплотную к разбитому лобовому стеклу, прижав к тому свои слишком длинные и тонкие пальцы. Взгляд белых глаз был направлен на раненого молодого детектива. Ребенок наклонил голову. На его лице появилась хищная улыбка. И Хиро понял, что у существа не было зубов. «Он не подходит!» Хиро не успел даже испугаться или подумать о том, что имели в виду эти существа и что хотели сделать с детективом. Он снова утонул во мраке.